В другой раз покорно садился на испачканную бурыми пятнами крови широкую лавку уже не Робинович, а известный на всю Монголию купец Разуваев. Унгерн наливал из стоявшей на столе бутылки чашку водки и протягивал ему. «Пей, ухарь-купец! Удалой молодец!» Видя в упор уставленные на него жестокие белесые глаза, Разуваев содрогался от ужаса и покорно выпивал вонючую водку. «Теперь пляши!» В следующую ночь растерянно и умоляюще глядел на Унгерна, разбогатевший на торговле фруктами грузин Самсуния. Он хотел сказать, что плясать не умеет и не может, но язык плохо слушался его. — Пляши, капказская морда! На старухе с миллионами женился, а плясать не выучился. Смотри, сделаю я тебя короче на голову. Самсуния пытался плясать, но ноги отказывались подчиняться. — Плохо, отставить! Раз не умеешь плясать, пой! «Что ты мне поешь? Интернационал, пой!» Если Рабинович, Самсуния или Разуваев отказывались петь, стоявший на готове Сипайла пускал ход на гайку с пулей на конце. Если же они пробовали петь, Унгерн возмущенно спрашивал, «Почему отвратительный голос? Ты что, свинье подражаешь или ослу? Ешь сырые яйца, если петь по-человечески хочешь!» Когда хотевший во что бы то ни стало уцелеть купец, Исполнял все прихоти пьяного Унгерна, он удовлетворенно говорил. «Такого послушного и убивать жалко. Есть у тебя шанс и дальше торговать. Только даром я тебя не выпущу на божий свет. Выкладывай сто тысяч на бочку и катись ко всем чертям. Прошу я не себе. На дело освобождения России прошу». Если купец соглашался, Унгерн сам отвозил его на квартиру, получал от него деньги, благодарил и уезжал а через два-три дня купец снова оказывался в тюрьме, и все повторялось сначала. Повторялось до тех пор, пока купец соглашался платить. Если же, несмотря на пытки, которые становились все зле и изощренней, он ничего больше не обещал, его в ту же ночь уводили на расстрел. Когда больше некого было истреблять и грабить, в городе наступила тишина. Унгерновцы заняли казармы, делили награбленное и гуляли. Монгольские повстанцы, Набились выцелевшие юрты, ели жирную баранину, запивая ее вонючим ханшином и зеленым чаем, а городские собаки растаскивали и пожирали трупы, которые никто не убирал. Унгерн обосновался в здании русского консула. Через несколько дней высшие ламы и князья направили к нему делегацию для выяснения вопросов государственного устройства. Делегацию Унгерн принял в присутствии старшего командного состава своей дивизии. «Я борюсь за восстановление всех свергнутых монархий», — заявил делегатом Унгерн. «Я хочу Монголию сделать монархическим государством. Я хочу, чтобы высокорожденный и всеми верующими чтимый Бог Геген снова стал вашим монархом. Больше мне ничего не надо». Вернувшийся на ханский престол Бог да и его правительство щедро отблагодарили Унгерна. Он получил степень хана с титулом «Дархан», Хашой Чинван, право пользоваться зеленым палантином, желтой курмой и такими же поводами. Ему присвоили звание «Возродивший государство, великий богатырь и главнокомандующий». Командующий монгольскими войсками Лубсанцевин получил титул Чинвана, право ношения желтой курмы, поводов коричневого цвета и звание «Высочайшее благословенный командующий». Генералу Резухину Пожаловали титул Чинвана, право на желтую курму и звание, одобренный богатырь, командующий. Бурят Жигмит Жамбалон получил титул Чинвана, желтую курму, зеленые повода и звание, истинно усердный. Унгерн оказался достаточно умным для того, чтобы первое время не оказывать давление на монгольское правительство. Свою политику он старался проводить через Богда Гегена которого умел убедить во всем, что считал необходимым. В марте Унгерн громил китайские войска в юго-восточной Монголии. В районе Чойрин Суме разбил на голову их главные силы и выгнал из пределов Монголии. Этим самым он окончательно упрочил свое положение и занялся укреплением армии, насчитывающей уже 20 тысяч человек. Глава 9. Нападение китайцев на Унгерновскую казну неожиданно сделало Кузьму Полякова богатым человеком. Он, оказавшись старшим по чину командиром в той полусотне, которая задержалась у минерального источника, не растерялся, повел полусотню в атаку на занятых грабежом китайцев и разгромил их на голову. Когда все было кончено, Поляков распорядился обыскать убитых и взятых в плен. Как потом выяснилось, ему удалось собрать почти все, что было разграблено. При этом он не обидел и себя. Штук 200 золотых десятирублевиков угодили к нему в кожный кисет. Надежно припрятав кисет, он выставил у денежных ящиков охрану и стал дожидаться Унгерна, которому послал с донесением трех казаков. Часа через два разъяренный Унгерн прискакал с конвоем на место происшествия. Узнав, как было дело, он приказал здесь же расстрелять находившегося при первой полусотне Харунжева Красикова. Полякову и отличившимся казакам объявил благодарность и выдал денежную награду. Вечером, когда уцелевшие грабители были живьем закопаны по плечи на лугу у речки, Полякова вызвал к себе Сипайла. Ласковым старческим голоском он пропел. Поздравляю, Кузьма! Поздравляю, голубчик! Молодец, ничего не скажешь. Улыбнулось тебе счастье! Он закрыл на крючок двери сбы подошел вплотную к Полякову, искали в усмешке мелкие остренькие зубки, вдруг спросил. «Ну, голубь ты мой ясный, может, поделимся?» «Чем, ваше высокоблагородие?» — прикинулся ничего не понимающим Кузьма. «Тем, Кузенька, чего в дивизионной казне не хватает. Я хитренький, я знаю. Денежки-то не в травке затерялись, а к твоим рукам прилипли». «Это вы зря, ваше высокоблагородие, не брал я никаких денег». Попробовал возразить Кузьма. «Тихо, Кузенька, тихо!» — прошипел ему в ухо Сипайло. «Кричать тут нечего. Ты же видишь, что я не кричу. Разговариваю с тобой, как с родным братцем. Казачишек твоих сейчас мои ребятки обыскивают. Все из них вытрясут. Можем и из тебя, голуба, Фети-Мети, вытрясти так, что косточки запохрустывают, глазки на лоб выкатятся. А к чему оно так-то? Давай лучше по-хорошему». Поделимся поровну, а наш белобрысенький ничегошеньки не узнает. Произведет он тебя завтра в Харунжи за верную службу. И спрыснем мы твое производство. Но... Так как оно?» Кузьму сразу забила противная мелкая дрожь, лицо покрылось холодным липким потом. Сипайло поглядывал на него ясными, как стеклышки, глазками. Глянул в них Кузьма и понял, что деваться некуда. Молча стал расстегивать свои широченные голубые штаны с лампасами. Кисет был ловко запрятан у него в одну из штанин. «Вон ты его куда приспособил!» — восхищенно пропел, подобревшийся Пайла. «Ловко, ловко!» — я так и думал. «Высыпай свою добычу, напотничек высыпай. Сосчитаем, разделим на три кучки и порядочек». «А кому третью кучку?» — мрачно осведомился Кузьма. «Мне, кузенька, мне, голубушка». — Тебе и одной хватит. Как придем в Ургу, да начнем трясти жидов с китайцами. Ты себе еще достанешь, ты у нас проворненький. Облегчив на две трети кесетку змыси, Пайло сказал. — Теперь давай иди с Богом. Ни один волосок не упадет с твоей головушки. Покладистых договорчивых да я люблю. Только оборони тебя, пресвятая мать-троеручица, язычок-то распускать. Вырву и собакам брошу, если болтать начнешь. Через три дня, как и предсказывался Пайло, Унгерн произвел Полякова в чин Харунжева и назначил командиром сотни вместо раненого Кравинского. А после взятия Урги, когда Унгерн рассыпал направо и налево награды своим подчиненным, Поляков надел погоны сотника. Тогда же Петька Кустов стал под Харунжем, а гейка Бочкарев старшим урядником. Разгромив китайские войска, Унгерн окончательно уверовал в свою необыкновенную судьбу. Он стал всерьез считать себя человеком избранным, Всевышним, для свершения великих дел, и начал готовиться к походу на Советскую Россию. Он бросил пить, сделался скрытным и сдержанным. Уже не считал он нужным прислушиваться к каждому слову японских советников и во всем угождать им. Видя, что полностью полагаться на Унгерна нельзя, советники приуныли и ожесточились. Они стали ломать головы над тем, чтобы так или иначе заставить Унгерна уйти из Монголии. Его честолюбивые замыслы могли стать помехой планам японского генерального штаба, и раз Унгерн стремился скрестить свое оружие с Красной Армией, они сделали все, чтобы случилось это как можно скорее. Они не сомневались, что в этой безумной попытке барон сложит свою набитую сумасбродными мечтами голову, И тогда ничего не помешает Японии утвердиться навечно в монгольских степях. Но Унгерн медлил с продвижением армии к советским границам. На это у него были серьезные причины. Его монгольские добровольцы храбро сражались с китайскими оккупантами за свободу и независимость Родины. Но увлечь их в поход на Советскую Россию, которая в недавнем обращении к народам Востока торжественно подтвердила права внешней Монголии на государственную независимость, было не так просто. Монголы могли взбунтоваться, и звезда Унгерна закатилась бы навсегда. При очередном собеседовании с глазу на глаз, с прикомандированным к нему японским полковником, Унгерн решительно заявил, «О нападении на Россию мне думать рано. Но сперва настроить против нее монголов надо, о войне не помышляют даже князья и ламы». О простом народе и говорить нечего. Чем торопить меня с этой войной? Помогите разагитировать армию, а злобить ее против красных. А я тем временем пошлю своих представителей в Маньчжурию и навербую там себе две-три тысячи добровольцев из русских беженцев, чтобы было на кого положиться в трудный момент. Японский советник нахмурился, подумал и поспешил заверить барона. Это можно, все в наших возможностях. Тогда-то и началась в Монголии самая разнузданная пропаганда против Советской России и Дальневосточной Республики. Предлог для этого нашелся. Японская агентура стала повсеместно распространять клеветнические рассказни об отступавших к русской границе остатках китайских войск. Появились очевидцы, которые клятвенно подтверждали, что красные снабжают китайцев продовольствием и оружием, обучают их с помощью военных инструкторов, Готовик к захвату Урги. Рассказывали и о том, что в Троицко-Савске Красные формируют монгольскую народно-освободительную армию, во главе которой поставлены продавшие большевикам бывший наборщик ургинской типографии Суха и чиновник почтово-телеграфного ведомства Чайбалсан. Тем временем Унгерн послал своих представителей в Маньчжурию. Поехали туда полковник Савицкий, начальник контрразведки Сипайла и сотник Кузьма Поляков. На Полякове Унгерн остановил свой выбор потому, что он был коренной забайкальский казак. Среди русских беженцев у него было немало знакомых и даже родственников. При вербовке добровольцев Поляков мог оказаться незаменимым человеком. Для охраны унгерновских посланцев был снаряжен взвод казаков под командой старшего урядника Агея Бочкарева. Помимо вербовки добровольцев Сипайла, которому Унгерн вполне доверял, должен был во что бы то ни стало встретиться с атаманом Семеновым и передать ему секретное послание барона. В этом послании барон извещал дорогого друга об огромном успехе своей монгольской авантюры. Он доверительно сообщал Семенову, что ему надоела постоянная опека японцев, которых величал он не иначе, как япошками и косоглазыми. Унгерн просил атамана сообщить о монгольских интригах япошек американцам, чтобы те предприняли меры по выдворению их из Монголии. В конце письма он просил людей оружия и денег. Вручая письмо Сипайла, Унгерн сказал, «Помните, Моша, я на тебя надеюсь». Смотри, чтобы ни одна сволочь не разнюхала про это письмо. Если дознаются япошки не сдобровать ни мне, ни тебе, меня постараются отравить. На это они большие мастера, но тебя просто пристрелят из-за угла. Не дознается, я молчать умею, — заверил Сипаил барона, тут же решив про себя, что обязательно передаст письмо японской разведке, с которой давно был связан. Однако же на досуге, подумав обо всем как следует, Сипайло понял, что сделать этого нельзя. Японцы заберут письмо и прижмут Унгерна. Но прежде чем они сумеют убрать его, барон жестоко расправится с Сипайло. А тогда уже не нужно будет все награбленное им золото, с которым можно безбедно прожить до глубокой старости. Значит, нужно молчать и поскорее убираться в Маньчжурию, а оттуда в такие места, где не достанут его ни японцы, ни барон. В первых числах апреля посланцы Унгерна отправились из Ундурхана в Хайлар. Ни один Сипайло с радостью покидал суровую страну кочевников. Твердо решил не возвращаться в нее и Кузьма Поляков. Он собирался махнуть в Аргунские Бакалейки, поселиться там и вызвать к себе из Мунгаловского молодую жену. С его деньгами можно было жить неплохо и на чужой стороне. В дороге Поляков не раз шептался с казаками, убеждая их воспользоваться этим счастливым случаем, и не возвращаться больше к белоглазому барону, в котором изуверились многие из них. Говорил он казакам и о том, что Сипайло везет с собой много золотых денег и вещей. Казаки жадно слушали и раздумывали о том, что, узнай об этих думах Сипайло, он позеленел бы от страха. В ясный и ветреный день посланцы Унгерна благополучно добрались до Хайлара, ни разу не повстречавшись в степях с шайками солдат разбитой китайской армии. В Хайларе находился в качестве семеновского представителя генерал Мацеевский, не пожелавший уйти с остатками белой армии в Приморье. Оставив Кузьму Полякова с казаками на одном из постоялых дворов, Савицкий и Сипайла немедленно отправились к Мацеевскому. От него узнали они о численности осевших в северной Маньчжурии казаков, об их настроениях и местонахождении атамана. Семенов, как оказалось, недавно вернулся из Японии и жил в городе Дальнем. Приморское правительство, братьев Меркуловых и командование Капелевцев, считая Семенова фигурой слишком одиозной, категорически предложили ему не соваться в Приморье. Пока Савицкий и Сипайло находились у Мацеевского, Поляков сумел договориться с казаками и с общего согласия усердно обшарил переметные суммы офицерских седел, но ничего ценного в них не нашел. Сипайло и Савицкий хранили свои капиталы при себе. Побывав у Муцеевского, Савицкий и Сипайло зашли пообедать в китайский ресторан. За обедом решили, что Сипайло на следующий день отправится к Семенову в Дальний. А Савицкий поедет с остальными казаками в Маньчжурское трехречье, где больше всего было русских беженцев. Но этим планом не суждено было осуществиться. Сипайло в разговоре с Муцеевским имел неосторожность сказать, что везет письмо от Унгерна к Семенову. Мациевский не придал его словам особого значения. Он и не подумал, что письмо это отправлено тайком от японцев, с которыми, как считал он, у Унгерна самое отличное отношение. Когда же к Мациевскому зашел генерал Шемелин и осведомился, с какой целью навестили его унгерновские представители, Мациевский все рассказал, не подозревая, что Шемелин работает на японцев. Савицкий и Сипайло еще обедали, а Шемелин уже успел сообщить о письме барона, кому следует. Когда подгулявшие за обедом представители Унгерна возвращались на постоялый двор, на одной из людных улиц повстречался с ними спашийся из Монголии бегством китайский солдат. Поравнявшись с офицерами, солдат на ломаном русском языке иступленно закричал. «Сипайло! Сипайло! Его шибко худая люди!» И тут же он обратился по-китайски, к многочисленным прохожим, торопливо объясняя им, кто такой Сипайло. «Бежим, советский, бежим!» — шепнул своему спутнику сразу протрезвевший Сипайло. Но было уже поздно. Толпа, угрожающе загорланила, со всех сторон надвинулась на офицеров и прижала их к забору. На шум немедленно явились полицейские диктатор Маньчжурии генерала Джан -Дзулина. Они тут же арестовали Сипайло, надели на него стальные наручники и потащили в полицейское управление. Толпа китайцев повалила за ними, советского никто не тронул. Он постоял, долго ничего не соображая, а потом пустился со всех ног на постоялый двор. Пока бежал, догадался, что опознание знаменитого своими зверствами над китайскими купцами и солдатами Сипайла произошло не само по себе, а было подстроено. Если бы это было иначе, вместе с Сипайла арестовали бы и его. Сказав Полякову об аресте Сипайла, Савицкий спросил, «Что будем теперь делать, сотник? В Хайларе нам оставаться нельзя. Если Сипайла не выдержит, он утопит и нас с тобой. Мы ведь тоже рубили китайцам головы». «Надо уезжать, немедленно уезжать», — заторопился Поляков. «Куда? Сперва в трехречии, а потом можно и на самую границу. Найдем, где спрятаться. У каждого там найдутся кумовья и сватовья». Это, пожалуй, правильно, согласился Савицкий. Только все наши деньги остались -то у Сипайла. Теперь нам не на что вербовать добровольцев. Да черт с ними! Надо свои головы спасать, а не о добровольцах думать. Неужели у вас ничего не осталось при себе? Есть рублей пятьсот. Все остальное было у Сипайла. Решил на всякий случай приуменьшить в несколько раз свои деньги Савицкий. Он знал, что с такими людьми, как Поляков, надо ухо держать востро. Придется половина этих денег. «С казаками поделиться», — заявил ему Поляков. «Им ведь тоже пить есть надо». «Хорошо, хорошо, рублей триста я, пожалуй, поделю между ними», — согласился Савицкий. Но сделал это слишком поспешно. Из этого оказалось достаточно, чтобы Поляков кое-что сообразил. Когда офицеры объявили казакам, что они немедленно отправятся в трехречье и Кунгерну больше не вернутся, те обрадовались. Однако здесь же потребовали, чтобы Савицкий выдал им деньги на содержание. Тому пришлось поделить между ними 300 золотых рублей. Как только выехали из Хайлара, Поляков принялся подговаривать казаков убить Савицкого и поделить между собой все его деньги. Он не сомневался, что было их у полковника гораздо больше, чем он роздал казакам. У казаков разгорелись глаза, они начали возбужденно перешептываться. В тот же день на ночлеге Поляков с общего согласия всех казаков спокойно выстрелил в затылок сидевшему у костра Савицкому. Раздев убитого догола, труп бросили в озеро и разделили найденные при нем две с половиной тысячи золотых рублей. Утром взвод распался. Одни поехали на реку Ган, другие — на Дербун и Хаул, где надеялись найти родственников, имевших там заимки. Это были в большинстве казаки верховых караулов. Остальные поехали в Бакалейки на Среднюю Аргунь, чтобы быть поближе к родным станицам. Опасавшийся всех и каждого поляков сделал так, что через день остался вдвоем с Агейкой Бочкаревым. Они добрались до Челбутинских Бакалеек, и там оказались гостями Елисея Каргина, жившего в собственной землянке с женой и ребятишками. Целую неделю рассказывали казаки беженцам, о службе у Унгерна и о далекой Урге. Но ни одного человека не соблазнили эти рассказы, не заставили отправиться на службу к сумасшедшему барону. Асипелла, как потом стало известно, был приговорен китайским судом к 15-летнему тюремному заключению. Его не расстреляли и не повесили только потому, что так было угодно японцам. Глава 10. Во второй половине мая полки конно-азиатской двинулись к советской границе. В казачьих сотнях и батареях был зачитан приказ Унгерна, в нем говорилось. Силами моей дивизии совместно с монгольскими войсками свергнута в Монголии незаконная власть китайских революционеров-большевиков, уничтожены их вооруженные силы, оказана посильная помощь стране и восстановлена власть ее законного главы Богдахана. После завершения указанных операций Монголия явилась естественным исходным пунктом для выступления против Красной Армии в Сибири и Забайкалье. Русские отряды стоят в полной готовности вдоль всей северной границы Монголии. Они нанесут удар одновременно с нами. Таким образом, наступление будет происходить по широкому фронту. В Уссурийском крае оно будет поддержано атаманом Семеновым. В Уренхайском крае атаманом Енисейского казачьего войска Казанцевым, на Иртыше, сибирскими казаками Кайгородова и еще западнее – доблестными отрядами атамана Аненкова и генерала Бакича. Сомнений в нашем успехе нет и не может быть, так как он основан на строго обдуманном и широком политическом плане. Едва мы перейдем русскую границу, как в тылу у красных начнутся восстания, к нам примкнут испытавшие на себе коммунистический гнет анонские, нерчинские, верхнеудинские и тункинские казаки. Наступление Онгерна началось одновременно на нескольких направлениях. Западнее станции Маньчжурия наступал отряд Есаула Таскаева. Вниз по Анону, на Мангут и Акшу, двинулись отряды войскового старшины Рудакова, бурятских Есаулов Ачирова и Цимпилова. К верховьям Ингады, На Мензу и дальше вдоль Яблонного хребта повел своих гусаров смерти полковник Тубанов. На главном Кяхтинско-Верхнеудинском направлении стремительно ринулась вперед конно-азиатская. Первой бригадой командовал сам Унгерн, второй генерал Ризухин. По Тункинской долине на Иркутск была брошена отдельная кавалерийская бригада полковника Казагранди. Совместно с ней действовал отряд иркутских казаков под Ясаула Шубина. В это время на русско-монгольской границе находились части 5-й Красной армии. У северной излучины Селенги стояла 103-я бригада 35-й сибирской стрелковой дивизии. К западу от нее 200-километровый участок границы охраняла 104-я, на стыке с частями ДВР располагалась 105-я бригада той же дивизии. Там же находился 35-й кавалерийский полк и конные отряды знаменитого сибирского партизана Щетинкина. Накануне Унгерновского наступления эти части были усилены переброшенными с запада 26-й стрелковой дивизией и 5-й кубанской ковбригадой. Монгольское народное правительство, созданное Сухобатором и Чайбалсаном, располагало к тому времени отрядом красных цириков в 700 сабель. Незадолго до этого цирики получили свое первое боевое крещение. Под командой суха они разбили семитысячную группировку китайских оккупационных войск в городе Маймачени. На этот шаг их вынудили дикие зверства оккупантов на монгольской земле. Остатки грабительской армии бежали в южном направлении и были беспрепятственно пропущены Унгерном в Маньчжурию. Сделал он это, чтобы смягчить свои напряженные отношения с инфуисткой правительственной кликой, которую в своем приказе назвал революционерами-большевиками. Первый удар Унгерн обрушил на партизанский дивизион Щетинкина к западу от Селенги. Дивизион стоял в Бурятском Улусе на самой границе, На рассвете 21 мая на него ударила вся бригада Ризухина. Застигнутые врасплох партизаны в беспорядке бежали, оставив противнику два орудия и семь пулеметов. В тот же день гусары смерти заняли далеко на востоке Мензу. Тотчас же они принялись с винтовками и нагайками в руках вербовать добровольцев в свои ряды. Так было завербовано 30 добровольцев из не успевших скрыться мужиков. Получив в свои руки оружие, мужики при первом же удобном случае ушли в тайгу и начали охотиться за унгерновцами. 23 мая чехары Байергуна Баиргуна налетели на Аил, где стоял вновь сформированный эскадрон ненюхавших пороха цириков. Окруженные со всех сторон своими же монголами цирики сдались в плен, не оказав сопротивления, они жестоко поплатились за это. Всех их беспощадно изрубили среди пыльных войлочных юрт Аила. Продвигаясь дальше, Баргуты в тот же день смяли заставу цириков у горы Ламын-Ула. Подоспевший к месту боя с остальными эскадронами Сухобатер атаковал Чехаров в конном строю. Монголы с той и другой стороны схлестнулись в яростной рукопашной схватке. Цирики смяли первую лаву и начали ее преследовать. Но в это время на них бросились с флангов новые унгерновские сотни. Началась еще более кровопролитная сеча. Цирики были бы неминуемо истреблены, если бы к месту боя не подоспел одиннадцатый конный полк ДВР. Глава 11. Роман Улыбин пробыл в военно-политическом училище ДВР всего три с половиной месяца. В один из ветреных майских дней, когда над Читой стояло багровое облако, поднятый ветром песчаной пыли, Его прямо с занятий вызвали к Блюхеру. Блюхер принял его в присутствии члена Реввоенсовета Республики Постышева, которого Роман видел до этого только издали на открытии учредительного собрания ДВР. Когда аккуратно одетый в новую форму и подтянутый Роман вошел в уже знакомый ему кабинет и отрапортовал о своем прибытии, Блюхер представил его Постышеву. «Это Павел Петрович, тот самый Улыбин, о котором шла речь». Слегка сутуловатый и неулыбчивый постышев, одетый в грубошерстную гимнастерку и солдатские сапоги, легко поднялся со стула. Энергично пожимая руку роману, он с твердым выговором на о сказал: Мое почтение, товарищ улыбин, я воображал тебя с бородой до пояса, а ты еще совсем молодой человек. Сколько тебе лет? Да уже немало, товарищ Постышев! Скоро двадцать семь стукнет. Парникая с симпатией, к этому, угловатому и простому в общении человеку, весело отвечал Роман. Он знал, что Постышев тоже был партизаном, командовал на Нижнем Амуре первым тунгусским партизанским полком. А сколько лет воевал, разглядывая Романа теплыми и большими, глубоко запавшими глазами продолжал свои расспросы Постышев. Красноватое от зимнего загара до худобы отточенное нелегкой жизнью лицо его было спокойным и серьезно внимательным. «Три года», — также же деловито и серьезно отвечал Роман. «Слыхал что-нибудь про барона Унгерна?» «Не только слыхал, довелось и повоевать с ним. Бегал, поди от него. Всяко бывал, товарищ Постышев. Случалось, и он от нас улепетывал. Он любил врасплох наскакивать. Налетит, подымет панику, а потом бьет в хвост и в гриву. Но если не прозеваешь, а дашь ему по зубам, на сто верст без оглядки отскакивает». Плохо, что вы его не добили, дорогой товарищ. Придется ехать добивать. Впрочем, пусть тебе скажет об этом сам товарищ главком. Кивнул Постышев на Блюхера с рассеянным видом слушавшего их. Тот отодвинул в сторону лежавшие перед ним серебряные карманные часы, мягко и устало улыбнулся. У него в этот ветреный день невыносимо болела раненная на германской войне нога. Осторожно пошевеливая, он вытянул ее под столом и сказал. Пришлось товарищу Лыбин потревожить вас раньше времени. Учиться вам пока не придется. Вы, конечно, знаете, что Унгерн ушел в Монголию. Теперь он там, бог и царь. Сам Багдахан пляшет под его дудку. У Унгерна сейчас до 15 тысяч войска. По данным разведки, он вот-вот двинет их к нашим границам. Главный удар, как мы предполагаем, нанесет в районе кяхты. Мы недавно перебросили туда Сретенскую бригаду, В состав ее вошел и тот полк, командиром которого вы были. После им командовал товарищ Аркадьев. Но на днях его свалил сыпной тиф. Придется вам спешно выехать в кяхту и принять полк. Когда сможете выехать? Хоть сегодня, если будет поезд. Поезд будет. Доедешь до Верхнеудинска, получишь свое распоряжение коня и ординарца, а там, знай, скачи. Одним словом, рад товарищ Улыбин вашему согласию. «Надеюсь, оправдаете доверие, совета Республики? Сейчас получите приказ о назначении!» Блюхер нажал кнопку звонка в углу стола, и тотчас же в кабинете появился высокий, подобранный адъютант. «Немедленно отпечатайте приказ о назначении товарища Улыбина командиром 11-го кавалерийского и принесите быстренько на подпись». Пока печатали приказ, Блюхер, волоча раненую ногу и слегка постановая, прохаживался по кабинету. Постышев, усадив Романа рядом с собой, говорил ему. «Комиссаром там товарищ Угрюмов. Очень хороший человек, потомственный питерский рабочий, но у него одна беда — на коне ездить не умеет. Как садиться в седло, поджилки трясутся. Подучите его, чтобы в бою с коня не свалился». «Сделаем, товарищ Постышев», — довольный неожиданным поворотом в своей судьбе, — ответил Роман. Через четыре дня он был уже в кяхте где стоял штаб сретинской бригады. В кяхте яростно дули весенние ветры, выхлестывали песком глаза. Представившись командиру и комиссару бригады, Роман узнал, что 11-й полк стоит в 30 километрах к востоку от кяхты. В штабе для него нашелся попутчик. Это был бурят Жалсаран Обедуев прикомандированный к полку переводчиком. В жаркий полдень, вдоволь наглотавшись песчаной пыли, Покинули они когда-то знаменитую, а теперь захеревшую кяхту. В дороге Абедуев сообщил Роману. «А я, товарищ командир, однако твоего брата знаю. Есть у тебя брат Ганька?» «Есть, есть. Откуда же ты его знаешь?» «А мы с ним вместе за Аргунью в партизанском госпитале жили. Потом вместе от смерти спаслись. Шибко хороший парень. Где он теперь?» «Дома живет. Слыхал я, что секретарем в ревкоме работает». «Были там тогда с нами еще фельдшер Бянкин и Гошка Пляскин, гармонист. Ничего о них не слыхал, живые ли?» «Бянкина, пожалуй, сегодня увидим. Он фельдшером в полку служит, а Гошку в чете встречал. Он там на курсах командиров учится. Жалко, что я его не встретил, когда чету приезжал. Он там у нас на одну фельдшерицу заглядывался. Мы ее убитой считали, а она уцелела. Сказать ему об этом, плясать бы начал». — А что, красивая девка? — Шибко, красивая и умная. Мне хоть и ни к чему было, а я тоже на нее поглядывал. Антониной Степановной зовут. — Антонину Степановну я знаю, она теперь моя родня. Мой дядя на ней женился. — Какой такой дядя? Василий, что ли? — Он самый. — Как же это так? Он же ей в отцы годится. Вот бедный Гошка. Да он про нее и думать забыл. И жалеть теперь надо не его, а тех девок, которым он головы в чите кружит. Он курчавый, а курчавые в любви удачливые. Полка они нашли в живописной горной местности на речке Киран. В прежнее время, когда Кяхта была городом двадцати владевших миллионами состояниями купцов, торговавших китайским чаем, на Киране были заимки и летние дачи этих чайных воротил. Их привлекали туда светлые сосновые леса на склонах невысоких сопок усеянные множеством ярких цветов берега студеного керана, кипучий минеральный источник и целительный горный воздух. По сравнению с песчаной кяхтой, это был просто райский уголок, где меньше дули ветра и раньше наступала весна. У китайцев-огородников вызревали там арбузы, успевали налиться и покраснить на корню помидоры. Теперь от красивых дачных построек не осталось и следа. На месте заимок Снабжавших дачников овощами и свежими сливками стояла маленькая деревушка. Здесь жили потомки пастухов и огородников, гнувших спину на известных когда-то всей Сибири миллионеров, нанимавших в европейских столицах домашних докторов, гувернеров и гувернанток для детей. Приняв полк, Роман распорядился ежедневно высылать в сторону границы разъезды, выставлять на ночь усиленные заставы и караулы. В штабе бригады из донесений цириков, расположенных на монгольской территории, он узнал, что на дальних степных горизонтах замаячили разъезды барона. Прошло несколько дней, и поднятый по тревоге полк был спешно брошен на помощь цирикам, атакованным противником. На самой границе разъезд полка встретил скакавшего с донесением цирика. Он сообщил, что у горы Ламын-Ула противник напал на заставу это далеко отсюда спросил роман у обедуева близко он говорит пять верст больше не будет показал Абидуев на потного коренастого цирика с горячими глазами и крутыми угловатыми скулами тот в подтверждение закивал своей круглой стриженной головой ламын ула сопка каких немало в верховьях архона и селенги две голые вершины ее похожие издали на серые верблюжьи горбы На северном склоне сопки бьет из белых горючих камней холодный ключ. Радостно зеленела вокруг него молодая трава. На доставленными в грязи следами коровьих и конских копыт вились первые майские бабочки. На южном отлогом склоне уже зацветали желтые стародубки, кланялись под ветром опушенные нежной зеленью кустики золотарника и шиповника. Покинувшие гнезда степные орлы парили над вершинами Ламын-Улы. Желтыми, неимоверно зоркими и бесстрастными глазами они видели, как на равнине восточней Ламын-Улы эскадроны Сухобатора сшиблись с белыми монголами. Те и другие свирепо завывали свой грозный и древний клич кху хук, ху. Прискакав на пригоры к своему разъезду, наблюдавшему за близкой и страшной сечей, Роман ахнул, захваченный зрелищем кровавой схватки монголов. В пестром, бешено кружащемся водовороте вражеской конницы только изредка мелькали по-русски одетые цирики. С каждым мгновением становилось их меньше и меньше. Медлить было некогда. Роман оглянулся на приближающийся полк и приказал трубить атаку. На полном скаку разворачивались для атаки сотни полка. Равняя ряды, сдерживая разгоряченных коней, быстро взяла на изготовку пики первая шеренга, выхватила клинки из ножен вторая. Высоким срывающимся голосом Роман прокричал «В атаку! За мной! Марш, марш!» И тяжко ахнуло, загудело, брызнуло, желтой пылью, распятая под копытами едва зазеленевшая степь. Под Романом был светло-рыжий, выносливый и горячий конь. При первых же звуках трубы он то вставал на дыбы, то нетерпеливо переступал с ноги на ногу, выгибая крутую запотевшую шею. С закушенных удил, закушенных стекала слюна. Едва Роман дал ему поводья, как конь рванул и понес по равнине, усеянной отцветающими белыми и голубыми цветами, ургуя. На мгновение Роман оглянулся назад. Он увидел в пелене взлетающей пыли, распластанных в бешеной скачке коней, яростные, остекленевшие глаза и распяленные в крики рты. Заметил, как разлетались из-под копыт, Лепестки растерзанного цветка. Партизаны крутили над головами жарко взблескивающие на солнце клинки, прижимали накрепко к бедрам хищно нацеленный вперед стальные жало пик. А впереди метались, сталкивались и выли дикими голосами, охваченная безумством и иступлением огромная куча монголов, на зверело кусающих друг друга разномастных конях. Взлетали и опускались кривые шашки, то тут, то там... Валились сёдел люди в гимнастерках и цветных халатах. Одни падали на землю и сразу попадали под копыта коней, другие запутывались в стременах и мертвых волочили за собой их обезумевшие от страха гривастые с нестрижными хвостами лошади. Жарко сияли на опустевших окровавленных седлах серебряные и бронзовые украшения. Все это мгновенным и ярким видением промелькнуло перед глазами Романа отпечаталось в мозгу, пока он был способен еще видеть и соображать. Сразу же после этого наступил в его памяти полный провал. Он ворвался в толпу метнувшихся навстречу партизанам монголов. Он уже не видел, как в последний момент поравнялись с ним Мишка Добрынин и его лихие разведчики, и когда, казалось, не миновать ему было смерти, валился занесший над ним шашку чехар, а прокидывался назад пронзенной пикой или настигнутой пулей халхинец. У Мишки и его разведчиков были в правых руках клинки, а в левых – незнающие промаха ноганы. Партизанские пики сделали свое дело. В первые же секунды боя были повержены на земь, раздавлены коваными копытами самые храбрые из унгерновских монголов. Остальные стали искать спасение в бегстве. В одиночку и группами отрывались они от партизан и уцелевших цириков, отчаянно настегивая гривастых и резвых лошадок, уносились в разморенную первым весенним зноем степь. Уже преследуя унгерновцев, Роман снова начал все видеть и соображать. Сначала он ощутил, что в степи сделалось вдруг необычайно светло и просторно, потом почувствовал, что ему стало легче дышать. И только тогда он понял, что враг опрокинут и разбегается. — Догоняй их, братцы! — хрипло крикнул он и поскакал за убегающими. Тотчас же его обогнал какой-то, Распаленный боем цирек на могучем с косматой гривой и длинным хвостом коне, Роман успел заметить, что конь был темно-серый, а хвосты грива у него седые. На глазах Романа цирик нагнал какого-то дюжего унгерновца в желтом деле, поравнялся с ним и опустил на его голову высоко занесенный клинок. Его конь свирепо кусанул на скаку чужую, потерявшую всадника лошадь, и понесся дальше. Еще дважды настигал цирик отставших унгерновцев, одного обезглавил, другого развалил от плеча до пояса. И каждый раз злой и сильный конь его успевал поранить зубами чужих коней. Настигнув четвертого унгерновца, рослого с гладко выбритой круглой головой, цирик не стал его рубить. Перекинув клинок в левую руку, он правой ухватил врага за шиворот, с силой рванул, с богато украшенного седла и бросил на земь. В следующее мгновение спрыгнул с коня, успевшего нанести страшную рваную рану такому же бешеному коню противника, упал на оглушенного падением унгерновца и стал вязать его. «Ну и орел! Не дай бог на такого нарваться!» — подумал, подъезжая к цирику Роман. При его приближении цирик стремительно поднялся на ноги, схватился за темный от крови клинок. Но, увидев на Романе форму красного командира, Поспешил выложить клинок в ножны. Только теперь Роман заметил, что это не рядовой цирик, а тоже командир. На нем была похожая на красноармейский шлем круглая шапочка из тонкого белого фетра с красной суконной звездой, плотно облегающей его сильную и мускулистую фигуру, национальный халат или дели, а на ногах замшевые гутулы с загнутыми кверху носками. На левой стороне груди была шелковая красная розетка. Еще не остывшее от боевого возбуждения лицо молодого монгола было мужественно суровым и весьма своеобразным. Черные, красиво изогнутые брови круто поднимались к вискам. Они походили на раскинутые в размахе стремительные крылья стрижа. Горячие, косопоставленные глаза смотрели на Романа воинственно и пытливо. На крепких коричневых скулах горел пунцовый румянец, Слегка впалые щеки были сухими и не лоснились, как у многих живущих в довольстве и лени людей его племени. Непреклонный и неукротимый характер угадывался и в резком изломе обветренных губ. "Сайнбайну", приветствовал его по-монгольски, Роман, и затем по-русски добавил, — «хорошо воюешь, товарищ». «Нет», — сказал на чистом русском языке монгол, — «воюем еще плохо, храбрость есть, выдержки нет». «Спасибо вам, что вовремя подоспели. Кто вы такой, товарищ?» Командир 11-го кавалерийского полка ДВР Улыбин. «Спасибо, спасибо, дорогой друг. А меня зовут Суха «Сухая Батер. изумился Роман. «Рад, рад, что видел. Какой ты в бою. Этого я никогда не забуду. Воевать умею, командовать только учусь. Трудное это дело командовать, а самому в стране стоять». — А кого это вы в плен взяли, товарищ Сухобатор? — Это сам Баир Гун, командовал всеми чехарами. Правая рука Унгерна теперь отвоевался. И глаза Сухобатора жестоко блеснули. Со всех сторон съезжались к Сухобатору и Роману партизаны и уцелевшие цирики. Глядя на них, Сухобатор сказал. — Большие потери, товарищ. Многих не видят мои глаза. — Да, тяжело вам пришлось. Посочувствовал Роман и тут же спросил. «Как же это так, товарищ Сухебатор? Какой-то немецкий барон поднял монголов на войну с нами. Ни одного русского белогвардейца мы сегодня не видели. Рубились с нами одни монголы. А за что рубились? Разве же мы им враги?» «Их обманули», — угрюмо ответил Сухебатор. «Они ушли к Унгерну, драться за свободу Монголии. Они любят свою бедную и суровую родину. Это честные и храбрые, но темные люди». Унгерн вернул нашему Богдахану монгольский трон, а Богдахан у нас горячо почитают, верят ему, как наместнику Бога на земле. Богдахан же во всем слушается Унгерна. Они повелели всем князьям и ламам, которых у нас целых сто тысяч, твердить каждому верующему монголу, что Красная Россия хочет захватить Монголию, надеть на всех ермо. Да как же они могли поверить в это? Разве же есть в этом доля правды? — воскликнул Роман, глядя прямо в горячие коричневые глаза Сухобатора. «Мы — революционные монголы, знаем, что это дикая ложь. Мы были недавно в Москве. Сам великий Ленин сказал нам, что русский народ хочет видеть Монголию свободной и счастливой. Наши революционеры делали и делают все, чтобы донести его слова до каждого ората. Многие, узнав об этом, приезжают к нам, чтобы воевать с Унгерном и со своими князьями» от которых им нет житья. Так-то оно так, а пока монголы умирают за чужие интересы, за Унгерна на смерть идут, за японского ставленника. «Ничего, товарищ, скоро все переменится», — сказал твердо и уверенно Сухэбатор. «Как только Унгерн перейдет советскую границу, в его рядах начнется развал, монголы не будут воевать с Красной Армией, они начнут разбегаться или переходить к нам». Не успел батер досказать до конца, как в воздухе послышался сверлящий, стремительно нарастающий свист. Под романом, схрапнув, присел на задние ноги конь. И сразу же где-то сзади раздался оглушительный разрыв снаряда. С таким же противным леденящим душу воем пролетели над сухобатером и Романом новые снаряды. И черные столбы разрыва встали там, где съезжались и строились сотни полка. «Пушки подтянули, будем отходить!» — крикнул Роман Сухобатору. «Я поскочу к своим, встретимся за ламын улой!» Огрев коня нагайкой, Роман пригнулся к седлу и поскакал к рассыпающимся по степи и уходящим назад партизанам. Сухобатор приказал цирикам усадить пленного Баиргуна на заводного коня, и они поскакали тесной кучкой влево, вслед за отходящими цириками. Унгерновская батарея била по ним беглым огнем. Немного не доскакав до своих, Роман попридержал коня и оглянулся. Увидев, что сухо батер жив и скачет, к цирикам понесся дальше. И в это мгновение прямо перед собою увидел огненно-рыжий, взметнувшийся к синему небу косматый куст. Разрыва он уже не слыхал. Дожидавшиеся своего командира партизаны видели, как впереди него брызнули из земли во все стороны желтые молнии, черные комья и серая пыль. Прежде чем упасть, яростно вздыбился на смерть сраженный конь. И с него, широко раскинув руки, уронив с головы фуражку, медленно и словно нехотя валился на чужую, неласковую землю Роман. — Эх, Роман Северьянович, отказаковал свое! — схватился за голову Мишка Добрынин, и из глаз его брызнули слезы. Он размазал их по лицу, и страшным голосом скомандовал разведчикам. «За мной! Не уберегли мы командира! Расстрелять нас мало!» Разведчики все как один понеслись за Мишкой, а на юге выезжали из-за пологих холмов и развертывались в лавы новые унгерновские сотни. Дико завывая, шли они в атаку, но разведчики не дрогнули, не повернули назад. Унгерновцы были в полуверсте, когда они подняли лежавшего без сознания окровавленного Романа, и уложили поперек седла на заводную лошадь. Мишка взял ее на повод и одновременно поддерживал ноги Романа, а с другой стороны его поддерживал за голову один из разведчиков. Так и доставили они его к ключу за улый, не зная, живой он или мертвый. Глава двенадцатая В полночь разведчики привезли Романа в Кяхтинский гарнизонный госпиталь и расстались с ним, как нежильцом ни на белом свете. Был он в глубоком беспамятстве, и жизнь его могла оборваться в любую минуту. Неотступно следили за ним дежурные сестры, а в истории его болезни пожилой и усатый, одетый в военную форму доктор, ежедневно писал. По-прежнему полная утрата сознания, частое кровотечение из носа и ушей, состояние крайне тяжелое. Тем временем обстановка на фронте чрезвычайно осложнилась, Не считаясь потерями, Унгерн рвался к Верхнеудинску. Кяхта осталась у него далеко в тылу. Части Народно-революционной армии отступали вниз по Кирано и Селенге. Были оставлены уже многие семейские села, бурятские улусы и казачьи станицы, население которых уходило в леса и сопки и начинало партизанскую войну. Командование Красной Пятой Армии бросило навстречу унгерновским бандам Девять стрелковых полков, кубанскую кавалерийскую бригаду и весь партизанский отряд Щетинкина. В степи у Поворотной, где в старину отражали разбойничьи набеги монгольских князей-буряты и казаки, под командой сильного украинского гетмана Демьяна Многогрешного, завязался ожесточенный встречный бой. На заносимой песком равнине бешено схлестнулись сибиряки и кубанцы с потомками потрясателя Вселенной. Опрокинули их и погнали назад границы. В тот день, когда в ликующую кяхту вступали с песнями лихие кубанские эскадроны будущего маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, роман Улыбин впервые пришел в себя. Было солнечное июньское утро. Очнувшись, роман увидел высокую белую комнату, полосы солнечного света на полу и распахнутое настежь голубое окно. За окном кипело от ветра ярко-зеленая молодая листва тополей. В тот же момент, заслонив собою собой окно, над Романом склонилась полная юной свежести и здоровья девушка в белой косынке. Чудесные глаза ее походили на крупные ягоды черной лесной смородины, обрызганные росой и пронизанные солнцем. Глядя в эти чем-то обрадованные глаза, Роман так и не понял, откуда взялась и чему радовалась эта милая девушка в белом. Сделав тщетную попытку вспомнить, кто он такой и что с ним происходит, роман почувствовал себя страшно нехорошо. Комната закачалась из стороны в сторону, а потом закружилась все быстрее и ужасней. Роману показалось, что он куда-то проваливается. Он судорожно вцепился руками в прохладное железо койки и потерял сознание. Когда снова очнулся, окно уже было завешено коричневым одеялом. В комнате стоял мягкий, успокоительный полусвет. Та же девушка сидела у изголовья и, прикрывая ладонью губы, устала, позевывала. На этот раз она не сразу заметила, что он пришел в себя, но какое-то движение привлекло ее внимание. И опять он уловил в ее ясных, простодушных глазах неподдельную радость, а по движению обветренных губ понял, что она что-то говорит ему. Но как ни напрягал слух, он так ничего и не услышал. Вокруг стояла ничем не нарушаемая, совершенно невозможная тишина. Эта тишина сперва лишь удивила его, а потом испугала. Он понял, что почему-то оглох. От этого сразу невыносимо заболела голова, во рту появился металлический привкус. Снова комнату стало кружить и застилать черно-серым туманом, а к сердцу подступила уже знакомая тошнота и с ней головокружение. Он впился руками в койку и долго лежал с закрытыми глазами, боясь пошевелиться, вслушивался в глухую могильную тишину. Сестра видела, как сперва побелела, а затем покрылась липким потом его обросшее, ржеватое щетиной лицо. Почувствовав себя лучше, он с опаской приоткрыл глаза. Сестра немедленно спросила его о чем-то с выражением участия и сострадания на смуглом, продолговатом лице. Он попытался сказать ей, что ничего не слышит. И сразу же сделал еще одно страшное открытие — язык не подчинялся ему. Он, казалось, распух и едва помещался во рту. И тогда Роману стало мучительно жалко себя. Горло моментально сдавило, во рту появилась привычная сухая горечь. И он заплакал от сознания беспомощности, от невозможности вспомнить свое имя и фамилию, свою прошлую жизнь. Невыносимо стыдно было плакать на виду у сестры, но невозможно было удержаться от слез. Натянув на голову одеяло, вволю наплакался он в душной тьме и не заметил, как заснул. Потом наступило другое, полное света и свежести утра. В палате снова было открыто настежь окно, снова в полисаднике беззвучно бурлило, сверкая золотым и зеленым листва. А накрашенный синеватыми белилами створки сидел и, судя по его виду, отчаянно чирикал отважный, Весь взъерошенный воробей. Глядя на воробья, роман спокойно и расслабленно улыбнулся, показал на него пальцем сестре. На этот раз его успели умыть и напоить горячим сладким чаем, прежде чем у него опять заломило в висках и началось головокружение. Он полежал с закрытыми глазами, и постепенно голова перестала болеть и кружиться. Но от боязни нового приступа настроение его безнадежно испортилось. Он спрятался под одеяло и долго глотал неуемные слезы, сладить с которыми был не в силах. Кто-то положил ему на лоб широкую прохладную ладонь. Открыв глаза, он увидел пожилого с пышными холеными усами человека в белом халате. Лицо человека светилось доброжелательством, каждое движение было неторопливым и уверенным. Под небрежно застегнутым халатом был на нем зеленый китель с низким стоячим воротником, с блестящими пуговицами, на которых были вытеснены пятиконечные звездочки. Красноармейский доктор сразу определил роман, и какая-то надежда затеплилась в его сердце. С выражением серьезной сосредоточенности на полном энергичном лице доктор взял романа за руку, а другой рукой достал из нагрудного кармана кителя серебряные часы с почерневшей цепочкой и уставился в них, что-то отчитывая равномерно и медленно как это было видно по движению его губ. «Пульс проверяет», — догадался Роман. Проверив пульс, доктор подсел к нему на кровать. Достав из кармана халата деревянную трубку с раструбами на концах, стал старательно выслушивать Романа. Короткая шея его покраснела от прихлынувшей крови. Седые клочкастые брови сходились к переносью или сердито лезли на лоб. Усы воинственно раздувались, Время от времени он бросал какие-то короткие фразы стоявшим вокруг койки двум сестрам и высоченного роста унылому фельдшеру в очках с жестяной оправой. Покончив с осмотром и выслушиванием, доктор широко улыбнулся, одобряюще похлопал Романа по плечу и пересел на табурет к белой тумбочке. Быстро написав несколько фраз на клочке бумажки, он протянул его Роману. На бумажке было крупными буквами написано. Товарищ командир, не расстраивайтесь и не убивайтесь, вы контужены. Все постепенно наладится, будете и разговаривать, и слышать. Когда доктор попрощался и вышел, ободренный Роман сделал новую попытку вспомнить, кто он такой и почему очутился в этой незнакомой больнице. Некоторое время ему казалось, что вот-вот он ухватит за обрывок какого-то видения, припомнит что-то новое, что сразу откроет завесу над всей его прошлой жизнью, подскажет ему его имя. Но от этого чрезмерного напряжения железным обручем сдавило голову, все опять заплясало перед глазами, и он полетел в какую-то бездну, из которой навстречу ему стремительно неслись черно-красные пятна, удушливый и горький дым.